Глава 55 В стационар против туберкулезного диспансера майора юстиции Петелину пропустили только благодаря служебному удостоверению. Если подозреваемый не может явиться на допрос, приходится следователю ехать к нему. Петелина прошла по коридору, пропахшему хлоркой, и обратилась к женщине в медицинской одежде и маске. Митрохин Иван Матвеевич, в какой палате?» «Вы его дочь?» — заинтересовалась врач. «Я из следственного комитета». «А, а он всю дочку вспоминает, бедняга». Следователь не разделял жалости к рецидивисту, подозреваемому в убийстве. Хотя противотуберкулезный диспансер называют изолятором, надежнее поместить электрика в другой изолятор, следственный. «Скажите, когда Митрохин поправится?» Врач изумленно уставилась на посетительницу. — Только богу известно. Петелиной пришлось сформулировать вопрос иначе. — В каком состоянии Митрохин? — Дырки в легких, высочайшая температура, анализы хуже некуда. Врач покачала головой. — Мы бессильны. Ему мало осталось. — Я должна с ним поговорить. — Наденьте маску и не стойте в палате под ультрафиолетовой лампой и не наклоняйтесь к больному. — Где палата? — врач обернулась и указала. — Видите, священник выходит. Протеерей Тихон. причищал. Он без маски? — отметила следователь. Протеерей с Евангелием в руках и церковной утварью услышал разговор женщин и пояснил. Если Господу будет угодно сохранить меня для этого служения, то Он меня сохранит. Если не угодно, в любом месте можно приобрести какую-нибудь болезнь. Каждому свое, — мысленно согласилась следователь и надела маску. Она вошла в палату. Митрохин занимал одну из двух коек, вторая пустовала. С момента их встречи в автосалоне электрик еще более осунулся и побледнел. Пациент узнал Петелину, с горькой усмешкой перевел взгляд на икону Николая Чудотворца, стоявшую на тумбочке, и прошептал. — Знак понял, Боже! — Верите в Бога? — спросил следователь, чтобы начать разговор. — Уповать более не на кого. Митрохин, я вынужден задать несколько вопросов. — Я сам себе их задаю. Знаете, какие? Митрухин откашлялся и продолжил. — Первый. За что мне страшная болезнь? — В целом, понятно, заслужил. — Второй. Для чего я здесь? — Чтобы... «Причаститься и раскаяться», — ответил протаирей. «Таинство причастия я испытал. Хотел исповедаться, но протоирей не принял». «Почему?» «У тебя другой путь», — сказал он. «И тут вы». «Готовы каяться?» — не поверил следователь. «Задавайте вопросы». — Поговорим про убийство Беспалова. Предварительно его ударили электрошокером. На электрошокере ваши отпечатки. — Я же говорил, нашел шокер и выбросил. — На вашей спецовке также нашли волокна с одежды Беспалова. — Вытолкал его из кабинета и руки вытер. Вот так. Митрухин провел ладонью по груди. Рисунок на подошве ваших ботинок совпадает со следами, обнаруженными в ангаре рядом с телом Беспалова. Как вы это объясните? — Раньше туда заходил, когда точно не помню. Митрухин попытался рассмеяться и закашлялся. Петелина отступила от кровати. Электрик заметил ее нервозность. — Здорового меня не боялись, а немощного... Петелина изменила тактику допроса, перешла на разговор по душам. — Иван Матвеевич, ваше отношение к Беспалому по-человечески понятно. Он предал Седова, братву, вас. — Сочился, гаденыш. — Одно мне непонятно. Почему Беспалова не покарали в колонии? Почему простили? Если бы Электрик мог, он искренне бы рассмеялся, но дырявые легкие заставляли сдерживаться. Скажите, тоже простили? За такое прощение нет!» «Тогда что задумали?» «Беспалому поручили искупить вину кровью, как раньше в войну, да и сейчас тоже». «Седой так решил?» «Нет, умный человек подсказал». — Умнее Седова? Кто же? — Не мне, Чита, да и не вам. — Каким же образом искупить предательство? — Бывают сделки со следствием, а бывают сделки с братвой. — Вы сказали искупить вину кровью. Петерина сделала акцент на последнем слове. — Беспалый задушен, бескровно. Электрик ответил загадочно. — Кровь, она у всех, не только у Беспалова. Пока следователь размышляла над новым наводящим вопросом, Митрохин так сильно раскашлялся, что в палату вошла врач и стала оказывать помощь больному. — Вам лучше уйти, — посоветовала она следователю. — Нет! — неожиданно заявил Митрохин. Он приподнялся на локте и то и дело кашляя стал говорить. — Я расскажу, исповедуюсь. У меня дочь Алина Митрохина. Двадцать лет не видел, не смог найти. Наверное, фамилию сменила. Приведите дочку, и я... я все скажу. Врач подсоединила капельницу через катетер на руке Митрохина и настойчиво потребовала от следователя. — Уходите, он сейчас отключится. — Я сделаю, что смогу, — пообещала Петелина угасающим глазам больного.